Глава 6. Проснись и пой, Соня, громко пропела Алиша рано по утру. В ответ на её бодрое восклицание я только что-то невнятно пробурчала сквозь сон и перевернулась на другой бок. Уж очень хороший сон мне снился, жалко было с ним расставаться. В следующую секунду вдруг стало неожиданно ярко. Я распахнула глаза и заметила, что шторы широко распахнуты, а в окно бьёт яркий солнечный свет. Рядом с окном, усмехаясь, стояла Алиша. Видимо, заметив, что на меня не действуют её методы пробуждения, она решила прибегнуть к крайним мерам. "Я уже говорила, что ненавижу тебя", недовольно протирая глаза, сказала я. "Нет, ты не могла успеть возненавидеть меня, ведь мы только вчера познакомились". Как ни в чём не бывало, сказала Алиша. Собирайся, всё на свете проспишь. Но помни, что там у нас по распорядку, спросила я, потягиваясь. Сон постепенно отступал, а я вспоминала, что нахожусь здесь не для того, чтобы нежиться в постели. Сейчас мы идём на завтрак, а потом на встречу с деканом, сказала Алиша, поглядывая в окно. Одевшись, я сходила умыться, а затем поспешила в столовую вслед за Алишей. Столовая находилась на втором этаже и выглядела скорее как банкетный зал, нежели обедепит для студентов. Небольшие столы на несколько человек с резными ножками были накрыты белой скатертью. На потолке, прямо посередине, висела огромная люстра. Торжественности придавали мраморные колонны, располагавшиеся ближе к стенам. В глубине зала я заметила небольшое окошечко, в котором виднелся человек в белом колпаке. Вот он хлопнул в ладоши. и тарелки, стоявшие позади него, исчезли, а в следующую секунду оказались на столах. Студенты, уже занявшие места за столами, восторженно вздохнули и схватились за вилки. — Приятного аппетита! — воскликнула Алиша, усаживаясь за один из столов. Когда с завтраком было покончено, мы отправились в Восточную башню. Именно там должна была состояться встреча с деканом нашего факультета, но по дороге заблудились. Не очень напоминает башню, скептически протянула я, оглядываясь по сторонам, когда мы с Алишей оказались в каком-то коридоре, освещённом лишь факелами. Окон я не обнаружила, вокруг было темно, как ночью, хотя мне казалось, что под землю мы не спускались. Что за странный коридор? Не страннее, чем всё вокруг. Послышался за спиной знакомый голос. Я испуганно подпрыгнула на месте. Эй, чувак, зачем так пугать? Судя по голосу Алиши, её реакция мало чем отличалась от моей. Чего подкрадываешься? Я не подкрадываюсь, я просто иду по делам. На свет вышел человек, и я узнала Алекса, того парня, которого мы с Алишей увидели по приезде в высшую школу магии. А вот вы, кажется, заблудились. Он с лёгкой улыбкой оглядел нас. Есть немного. Не очень хотелось давать слабину перед этим высокомерным красавчиком, но мне хотелось как можно быстрее выйти из этого жуткого коридора. Нам бы в восточную башню попасть. Тогда продолжайте шагать вперёд. Когда нащупаете дверь, смело дёргайте за ручку, сказала Алекс. Кивком поблагодарив его за помощь, я прищурилась. А почему я не видела тебя за завтраком? Алекс еле заметно улыбнулся. У меня своя столовая. Что начала была я, но тот уже скрылся где-то в темноте. Кажется, неожиданное исчезновение это его фишка, хмыкнула Алиша и продолжила путь по коридору. Я решила не отставать. Алекс оказался прав. Пройдя несколько метров, мы наткнулись на дверь, толкнули её и чуть не ослепли от яркого солнечного света. Мы попали на крытый мост, ведущий в другую часть замка. Впереди я увидела закруглённые стены. Кажется, это нужная нам башня, сказала я, устремившись вперёд. Достигнув верха башни, мы с Алишей тяжело задышались непривычки. Уж очень большое количество ступеней нам пришлось преодолеть. Наверху оказалось просторное круглое помещение, в котором находилось человек 30, примерно нашего возраста, и дама средних лет с лёгкой загадочной полуулыбкой на губах. Её чёрные волосы были стянуты в тугую причёску. А в тёмных глазах была скрыта вековая мудрость. Несмотря на добрый взгляд, интуитивно я осознавала, что с ней шутки плохи. "Приветствую вас в Восточной башне, уважаемые первокурсники", воскликнула женщина, оглядывая нас. "Я, декан факультета магов, и это помещение", она всплеснула руками, обводя ими зал. "Будет использоваться для наших общих собраний. Позвольте представиться. Я ваш декан, муфалда Милстон. Очень приятно познакомиться, госпожа Милстон, воскликнули студенты. В очередной раз оглядев окружавших её студентов, госпожа Милстон удовлетворённо кивнула. Вижу ваши заинтересованные глаза, настроенные на то, чтобы творить магию. А здесь вы будете творить самую настоящую магию, уж поверьте мне, с воодушевлением сказала она. У меня по спине побежали приятные мурашки, и я восторженно выдохнула. А пока присядьте. Но куда, хотела было спросить я, но тут заметила длинные скамьи полукругом стоявшие возле стен. Студенты сели на эти скамьи и приготовились слушать дальше. Отлично, сказала Муфальда, оставаясь стоять в середине зала. Теперь мне вас всех хорошо видно. Итак, поздравляю всех с поступлением в Высшую школу магии. Вам оказали огромную честь, когда зачислили в состав учеников. Поэтому я надеюсь, что вы не подведёте это древнейшее учебное заведение и будете хорошо учиться. А учителя и я лично сделаем всё, чтобы вы могли реализовать свой магический потенциал по максимуму. В её глазах зажёгся страстный огонёк, а по моей спине вновь побежали нетерпеливые мурашки. Сразу видно, что человек любит свою работу. Думаю, многие из вас уже знакомы с порядками школы. А если нет, то в конце собрания вам будут выданы буклеты со всей необходимой информацией, продолжал Муфалда более будничным тоном. Уроки начинаются с завтрашнего дня. Изучать вы будете все доступные общемагические дисциплины, которые будут меняться по мере освоения. Оглянитесь по сторонам и запомните лица людей, которые вас окружают. Вам предстоит друг с другом учиться. Во время практических занятий вы будете поделены на две или три группы, чтобы вас легче было обучать. Поэтому расписание вашего друга может немного отличаться от вашего. А теперь перейдём к организационным вопросам. Студенты начали поднимать руки и задавать свои вопросы. Среди своих однокурсников я заметила девушку с пышными светлыми волосами, которая вчера днём бегала за своей летучей мышью по всему коридору. Она заметила мой взгляд, и я выдавила скромную улыбку. Девушка робко улыбнулась в ответ. Когда собрание было окончено, мы получили расписание уроков и буклеты с информацией, касавшейся учёбы. Туда же входили карты замка Я понимаю, что помещение огромное, но постарайтесь не опаздывать, голос муфальды звучал приветливо, но говорила она без улыбки, строго глядя на нас. Что-то мне подсказывало, что с этой женщиной шутки плохи. Если вам понадобится какая-то помощь, мой кабинет находится в этой же башне, либо вы можете использовать заклинание вызова, и я сама найду вас, но сильно этим не злоупотребляйте. Попрощавшись с деканом, студенты направились к выходу из башни, возбуждённо переговариваясь и обсуждая расписание уроков. Я решила ознакомиться со своими бумагами уже в комнате. Алиша сопровождала меня до самой комнаты, а затем беспардонно свалилась на мою кровать, вытянув ноги. Я не возражала, радуясь тому, что у меня есть компания. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут, сказала я, присаживаясь на стул и глядя в расписание. О, мы будем изучать драконы ведения. Бесполезный предмет, фыркнула Алиша, тоже разглядывая бумажку с расписанием. Все прекрасно знают, что драконы у нас перевелись, но они всё ещё живут на Магасе, воскликнула я, вспоминая книги о других планетах, которые читала взахлёб. Правда? И как часто ты бываешь на Магасе? Приподняв голову, Алиша скептично посмотрела на меня. Но я не поддавалась её настроению. Портала ведение, магическая медицина, боевые искусства. Ух ты, мы будем изучать все дисциплины, восторженно воскликнула я. Раньше они изучались на разных факультетах. Я задумчиво сдвинула брови. Да, руководство школы решило объединить все направления несколько лет назад, спокойно отозвалась Алиша. Ты изучаешь всего понемногу, а на втором курсе определяешься с нужным тебе направлением. Если, конечно, доживешь до него. Что? Мои глаза полезли на лоб. Алиша стушевалась и отвела глаза. Слухи такие ходят, пробормотала она. Хотя почему же слухи? Это вообще-то реальные вещи. После первого полугодия многих отчисляют. По спине пробежал неприятный холодок. Это почему же? От таких новостей я забыла, как дышать. А вот на это я ничего сказать не могу, неохотно произнесла Алиша. Видно было, что ей очень не нравится, когда она чего-то не знает. Поживём, увидим. Да уж, и как теперь спокойно учиться после такой информации? Хотя никто ведь не обещал, что будет легко. Покончив с приготовлениями к первому учебному дню, мы отправились в город, чтобы нанести визит Тамаре. Привет, дорогая. Улыбка женщины светила ярче огней, которыми был уставлен её магазин, когда она вновь увидела Алишу. И тебе привет, она радушно улыбнулась мне. Закончив с приветствиями, Тамария тут же перешла к сути. Ваша форма готова, сказала она и ушла в соседнюю комнату. Через пару минут женщина вернулась с двумя большими свёртками. Возьмите, она протянула по свёртку нам с Алишей. Заинтригованная, я протянула руки вперёд, принимая заказ, и развернула его. Вау, невольно воскликнула я, проводя руками по фиолетовой ткани насыщенного цвета, приятной на ощупь. Примерь, Алиша нетерпеливо сверкнула глазами, и мы обе отправились в примерочную. На мне форма смотрелась ещё лучше, чем в руках. Это же именно то, что я хотела, а может, даже лучше. Малиновый пиджак и два касающихся бёдер очаровательно подчёркивал талию. Юбка-колокольчик какетливо вздымалась при ходьбе. А я думала, что школьная форма это скучно. По крайней мере, именно так у нас в школе оно и было, сказала Алиша, глядя на себя в зеркало. На ней была точно такая же форма, как и на мне, только тёмно-синего цвета. Забудь о тех временах, рассмеялась Тамария. Польщённо оглядывая творение своих рук, поблагодарив нашу кудесницу, мы переоделись в свою старую одежду и отправились мыть руки перед ужином. Конечно, мы могли бы пойти поесть у себя в школьной столовой, но Тамария настояла на том, чтобы мы остались. Я сидела за столом, ела вкуснейший ужин и думала о том, что не зря я решила поступать именно в высшую школу магии. Кажется, что в этой школе и в городе Мифрополисе собрались самые талантливые и интересные маги, и мне ещё только предстояло с ними познакомиться.